Первое. Одна очень неглупая, интеллигентная молодая дама, относящаяся к типу сдержанных людей, нечто вроде тихого омута, рассказывает. «Мне снится, что я прихожу на базар слишком поздно и ничего не могу достать ни у мясника, ни у женщины, торгующей овощами». «Конечно, это невинное сновидение, но таким сновидением не бывает». Я предлагаю ей рассказать мне это сновидение более подробно. Тогда она сообщает мне следующее. Она идет на базар со своей кухаркой, которая несет корзину. Она требует что-то у мясника, который говорит ей, этого больше нет. И хочет дать ей что-то другое, замечая, это тоже хорошо. Она отклоняет его предложение и идет к женщине, торгующей овощами. Та хочет продать ей странный плод, связанный в пучок черного цвета. Она говорит, «Я не знаю, что это. Я не беру его». Связь с наведением с дневными переживаниями довольно проста. Она действительно пошла очень поздно на базар и ничего не могла купить. Мясная лавка была уже закрыта. В таком виде напрашивается описание этого переживания. Но разве это необычный обычный оборот речи, который или, вернее говоря, противоположность которого употребляется для указания на неряшливость в одежде мужчины? Примечание. Закрой мясную лавку, застегни ширинку, немецкое идиоматическое выражение, в русском языке спрячь свое хозяйство. Впрочем, сновидящая не употребляло этих слов, может быть, она избегала их. Поищем толкование в деталях, содержащихся в сновидении. То, что в сновидении имеет характер разговора, следовательно, то, что человек говорит или слышит, а не только думает, а это можно в большинстве случаев с уверенностью отличить, это проистекает из разговоров бодрственной жизни, которые обрабатываются как сырой материал, раздробляются, слегка изменяются, но прежде всего вырываются из той связи, в которой они находились. Сравни о разговорах в сновидении главу о работе сновидения. по По-видимому, один только автор распознал происхождение разговоров в «Сновидении». Это Дельбеф, который сравнивает их с клише. При толковании можно исходить из таких разговоров. Откуда следовательно проистекает разговор мясника? Этого больше нет. От меня самого. За несколько дней до этого я объяснил ей, что самых ранних детских переживаний как таковых больше нет, но что они заменяются в анализе перенесениями и сновидениями. «Следовательно, я мясник». И она отклоняет эти перенесения старых образов мышления и ощущения на настоящее. Откуда проистекает разговор в сновидении? «Я не знаю, что это, я не беру его». Для анализа эту фразу нужно расчленить. «Я не знаю, что это», — сказала она сама за день до сновидения своей кухарки, с которой она спорила, и тогда же она прибавила «Ведите себя прилично». Здесь можно заметить передвигание. Из двух предложений, которые она сказала своей кухарке, она воспроизвела в сновидении то из них, которое не имеет никакого значения. Подавленное же предложение «ведите себя прилично» согласуется с остальным содержанием сновидения. Так можно было бы сказать каждому, кто заявляет непристойные требования и кто забывает закрыть свою мясную лавку.